Глава 15 Магазин располагался на первом этаже обыкновенной пятиэтажки Девушки вскарабкались на высокое крыльцо и ввалились в небольшой торговый зал Здесь было уютно Пахло цветами, воском и тканями С потолка свисали новогодние гирлянды В углу толпой испуганных красоток толпились манекены, наряженные в необычные платья Юлька толкнула Женьку локтем в бок «Смотри, как раз для тебя!» Евгения присмотрелась и ахнула. Кринолин поверх юбок, кожаная белая сброя по тонкому шифону, перышки, обрамляющие вырезы юбку, а в комплекте золотистый обруч и крылья. Да, тут точно было из чего выбрать. Продавцом оказалась не девушка, а элегантная немолодая дама. «Кому выбираем платье?» Сразу спросила она. «Ей?» Юлька подтолкнула Женьку вперед. Для похода по магазинам девушки оделись одинаково просто — голубые джинсы и белые футболки. Но если Юлька радовала взгляд рыжеватыми кудряшками и аквамариновыми глазами, то Женя сверкала радужным хохолком, словно жар птица, и мрачно взирала на продавца теплыми карими глазами. «Очень интересно. Вам нужно удивить, поразить». «Или напугать?» Приподняв бровь, осведомилась дама. «Напугать!» Решительно заявила Женька и призналась. «Хочется верить, что жених откажется от свадьбы». «Что ж, давайте попробуем». Дама обвела взглядом свой арсенал и попросила. «Пройдите в примерочную. Я, кажется, знаю, что вам подойдет». Женька прошла в кабинку зеркалами И ей принесли туда нечто Плотный лифт, расшитый жемчугом Вот и все, что в этом было от классического свадебного платья Вместо юбки было невероятное количество узких полос шифона Вытянутых и деформированных так Что они напоминали не то струи воды в фонтане Не то стопорщенные перья Спереди юбка едва прикрывала бедра Сзади раскидывалась роскошным павлиньим хвостом Открытые плечи выступали в раме тех же перьев, дополненных жемчужинками на дрожащих серебристых пружинках. Продавец обратила внимание Жени на то, что сзади в слоях лент прячутся такие же пружинки, и при резких движениях юбка шевелится словно хвост, а крупные бусины стучат и блестят на солнце. Когда Евгения вышла к Юльке, Та на секунду замерла. Потом запрыгала. Женька, это потрясающе! Сюда белые кроссовки и ты короля. Девушка оценила свой вид в зеркале, покрутила хвостом и попросила. Можно фату? Самую простую. Дама поощрительно улыбнулась и сняла с полки кусок фатина, обшитый по краю узкой тесьмой. даму. шпильки, Тортик? У вас и торт можно заказать? Восхитилась Юлька. В ответ ей вручили буклет, и девушка тут же радостно скрикнула. Жень, смотри, тут можно безе с фруктами заказать. Евгения оценила. Аглая Николаевна уже приносила домой образцы тортиков, и все они были тяжелыми бисквитами с морем крема. А Женя как раз любила безе и фрукты. А еще у нас есть услуга. Собери невесту! С мягкой улыбкой уведомила продавец. Вы с надом, сопровождение? Девушки переглянулись. Берем. Берем! Часа через два девушки выпали из магазинчика и хихикая, сели в такси. Думаешь, мы сошли с ума? Задала риторический вопрос Юлька. Думаешь, что у Потапова будет шанс вовремя смыться? заявила Женька и молчала до самого дома. В холле ее отловила Аглая Николаевна, и от примерки бежевого муара в кружевном чехле отпинаться не удалось. Потом ее долго уговаривали закрасить разноцветные прятки, вынуть из уха лишние серьги и смириться с прической башней, щедро утыканной шпильками. Апофеозом стал тренировочный грим. Энергичная тетенька, напивая себе под нос, нарисовала на лице Жене даму лет тридцати с хвостиком, и возмутилась, когда невеста отправилась умываться. За ужином Евгения решительно сказала, «Мамочка, я тебя люблю, но парикмахер, гример и даже торт будут мои собственные. Прости, но больше развлекаться за мой счет я не позволю». Аглая Николаевна вздохнула, всплакнула и смирилась. В конце концов, в маму невесты она уже наигралась. Остаток недели прошел довольно тихо. Потапов Только один раз связался с невестой. Уточнил, какие цветы должны быть в букете. Звонок был таким странным, что не растерялась. Все вопросы по торжеству миллионер решал через секретаря и ее мать, а тут сам набрал. От растерянности она и ответила чистую правду. «Я люблю тены глазки, а что будет в букете, мне все равно». Потапов помолчал, потом положил трубку.